чёрные бабочки. С момента моей смерти ты во второй раз увидела чёрную осеннюю бабочку. Случилось это ноябрьским утром. За долгие 58 лет ты растеряла большинство предрассудков, но вера в чёрных бабочек осталась. Тебя не трогает ни пятница 13-го числа, ни чёрная кошка, ни рассыпанная соль. Даже разбитое зеркало. Остались только чёрные бабочки. Детское предзнаменование из какой-то книжки. Но ты и так помнишь и не можешь от этого избавиться. Важна первая увиденная весной бабочка. Жёлтая предвещает счастливое лето, белая спокойное и бесцветное, а тёмная, например, адмирал или крапивница, Грустные неудачные месяцы. В общем, ничего особо мрачного. Совсем другое дело чёрные бабочки. В нашей полосе таких нет. Они существуют только в старой альпинской примете, о которой я когда-то тебе рассказал. Если увидишь чёрную бабочку, это значит, что где-то в горах умирает человек. Это осталось у тебя в памяти, потому что ты за меня боялась. ты вышла замуж за альпиниста. И в тот день, откуда-то из глубины ада, вылетел невозможный, несуществующий чёрный мутант с крыльями как сажа и уселся на мальберте. Он раскрыл перед твоими удивлёнными глазами чёрные как графит крылья, без малейшего пятнышка другого цвета, и сидел себе. А я в этот момент, как снаряд разрезал воздух. В моих ушах гудел ураган. Я видел смазанную от скорости падения скалу и каменный склон, мчавшийся мне навстречу. А рядом со мной звенел, стуча по камням, лопнувший проклятый никчёмный карабин. Я был возмущён. Я не мог в это поверить. Я даже не успел закричать. Но ты уже знал, Это было начало 80-х, и невозможно было позвонить в захолустную деревушку, стоя на склоне горы. Нужно было заказывать международный звонок, долгое время проводить на почте, искать работающие автоматы, 10 раз набирать номер и слушать монотонное ваше время. Поэтому тебе послали телеграмму, но ты без того знала, чувствовала, что это глупо. поддаться случайному стечению обстоятельств, пугаться чёрной бабочки. Но ты не спала всю ночь, не могла рисовать, только лежала, борясь с тошнотворным предчувствием несчастья, давящим на желудок, как груды камней. Всё было мрачно и страшно. Так всегда с предзнаменованиями. В этом состоит садизм предвидения будущего. Предчувствие трагедии так измучило тебя, что увидев у наших ворот почтальона, прислонившего велосипед к калитке, ты почувствовала облегчение. Напряжение спало. Ты и без того уже знала, завидев его блестящую синюю фуражку, просто попрощалась с надеждой. Осталось лишь больное, как открытая рана, безнадежное чувствовать тяжелую утраты. Тогда я был уже мертв, но все началось с черной бабочки. Тогда тебе уже было тридцать восемь. Слишком мало, чтобы стать вдовой, а сегодня утром ты увидела черную бабочку во второй раз. Как раз в это утро, когда тебе пришло в голову, что ты начинаешь стареть, очевидно и необратимо. Ты смотрела на своё отражение в большом зеркале в ванной, и дело было совершенно не в том, что ты плохо выглядишь. Конечно, зеркало не давало возможности скрыть морщины на шее и мешки под глазами, слегка плоскую грудь, немного обвисший живот, немного квадратную линию лица. Но каждая женщина в твоём возрасте хотела бы увидеть в зеркале такое стройное тело с длинными ногами и кудрявыми волосами. И вообще весьма соблазнительное отражение. Ты это знаешь и ценишь. Однако ты считала потери, как воин начальник в сражении: седые волосы в щетине щетки для волос, вены на руках, соски и грустно глядящие в землю жилистые ноги, пучки мелких морщин у основания ягодиц. Еще можно сказать стройная или уже худая и жилистая. Просто-напросто начинался очередной день в одиночестве, день, который ты, если не будешь разговаривать сама с собою с животными или с телевизором, проведёшь в молчании. День одиночества и тишины, наполненный только тобой и ничем больше. И тогда ты вдруг поняла, как много было вот таких похожих друг на друга дней. Они теготят тебя бесконечной вереницей начал, которых уходят в глубины прошлого. Давно. Ужас, как давно. Ты чувствуешь, как головой достаёшь до времён интернета, клонирования Европейского союза и домашнего телепакета. Ногами же находишься во времени разрушенных на войне зданий, конных повозок с углем, проводного радиовещания и батюшки Сталина. Это растягивает тебя как канат. Ты чувствуешь, что этого так много, что тебе вряд ли удастся встретить какое-нибудь начало. Начало чего-либо. Чёрная бабочка, которая трепещет на оконном стекле в ванной, уколола тебя болезненным воспоминанием, страхом и предчувствием неизбежного. Ты внушаешь себе, что она только кажется чёрной, потому что за окном светло, а ты здесь, в доме, но в глубине души чувствуешь, что обманываешь себя, так же как с теми летними бабочками. Первая бабочка, она и есть первая. Или же её отменить и подождать, пока покажется жёлтое. Но всегда можно попробовать. В конечном счёте это всего лишь обыкновенные дурацкие насекомые и суеверия из детской книжки. Справляться с началом таких грустных серых дней и Рену умело известными ей способами: мелкими делами, суетой, сгрести листья, особенно возле сливы и под липами, приготовить картофельную запеканку, сходить за покупками, сесть на веранде за разложенным подрамником и сосредоточенно поработать над иллюстрациями к детской книжке, до сдачи которой осталось только две недели. Позвонить Басе и попробовать пригласить кого-нибудь сюда на выходные. Всё равно что лишь бы не сидеть на крыльце и не пялиться на туманный осенний пейзаж и не слушать лютую прос. Вместо этого приготовить пустелу, почитать книгу, пробовать на вкус то, что происходит сейчас. Такой европейский дзен. Она накрасилась, убрала волосы в хвост. И поехала в магазин. Это целое путешествие: сначал по проселочным дорогам с посаженными вдоль них вербами, потом по шоссе через лес, мокрый, затянутый туманом и наполненный запахом грибов. Она размышляла об одиночестве. Могло быть и хуже. Как у многих других у нее мог быть муж, который с течением времени стал бы обременительным, шатающимся по дому врагом. Хотя с другой стороны, если бы двадцать лет назад Ромик не упал с кадельницы на дно чертового ущелья, кем-то таким он явно не стал бы. У нее могли быть дети, которые теперь, когда она почувствовала себя старой, уже давно жили бы на другом конце света, заняты и своими семьями, детьми или карьерой, и с трудом бы вспоминали, что нужно позвонить ей хотя бы раз в месяц. В результате она тоже была бы одна, могла, как другие известные художницы, три раза развестись и вести жизнь похожую на поле сражения. Немного вот до этого не хватило. У нее случались романы, особенно когда она была помоложе, выезжала в Краков, делала какие-нибудь выставки, но ни один не продлился долго. У нее осталось немного сладких и немного горьких воспоминаний. И болезненное сознание того, что ни один из этих мужчин не был Романом. Откровенно говоря, она даже не могла бы сказать, в чём это выражалось. Довольно быстро они начинали тяготить, и чем дольше были с ней, тем сильнее оставались отдельно. Не появлялось чувства общности, не было мы, было только я и ты. Вот и не сложилось. За поворотом шоссе она взглянула ещё раз на жизнь подружек, и получилось, что все они, а особенно те, у которых было то, чего не доставало ей, мужи и детей, непрестанно жаловались на этого мужа и на детей. А как бывало разойдутся, так могут жаловаться часами, такой бесконечной стенани. Привычки жаловаться у Ирены не было. Но могло быть множество других сценариев в жизни, значительно хуже этого, за исключением одного, если бы роман был жив. Ну а если бы жил, может, стал бы алкоголиком или завёл себе любовницу, или в очередной раз поехал бы в Швейцарию и остался бы там, или или что-нибудь другое. Только всё это не избавляло от чувства пустоты и всеобъемлющей бесконечной тишины. Стало моросить. У магазина стояли двое местных. Несмотря на более чем двадцатилетнее проживание в платичне, она чувствовала себя приезжей. Сидела здесь зимой, весной и осенью, а её по-прежнему считали отдыхающей. Они поприветствовали её с пьяным преувеличенным уважением, необходимым, потому что как-нибудь нужно будет произнести «Э, паня Иренко, дорогая. Я прошу прощения, но на вино не хватает двух злотых. Она выбрала для себя тот самый новый магазин, который назывался у бабы Баба была добродной, симпатичной женщиной, значительно менее напрягающейся в общении, чем, например, работающая на 200 м дальше старая рынковтова. Купила вещину и узнала, что делает в городе старшая сестра пани Карбеловой, возле прилавка с мукой и сахаром узнала тайны капустной диеты, покупая яйца и творог, узнала, что Гося, та, которая уехала в Гданьск, Похоже, разводится и возвращается в платичен. Хлеб был обогощён сведениями о том, что чесок напился на свадьбе в Громбне, и старая Козелюкова гоняла его по полю с кнутом. Газеты же сопровождали совершенно нейтральные замечания о лечении радикулита, который можно схватить, стоит целыми днями в магазине. Она уже выходила, волоча пластмассовую корзинку, приспособленную под багажник на ее велосипеде, осторожно с поясницей, когда услышала: "А к тебе гости, что ли, пожаловали? Какие гости? Ну тут спрашивал один, а дед хорошо из города, с бородой, постарше такой, машин хорошая. Никто не пожаловал. Как это? У него был листочек с адресом." На обратном пути она припомнила всех бородатых знакомых мужского пола, но безрезультатно. Кто-то из издательства, но зачем мог бы позвонить из Кракова? Может, продана какая-нибудь картина? Это ничего не давало. Каждый, кто хотел бы приехать, скорее всего, сначала позвонил бы, а в галерее платят лишь тогда, когда к ним три раза съездишь и застанешь шефа. Но несмотря ни на что, хорошо было бы услышать человеческий голос, при условии, что это голос какого-нибудь приятного человека. Где-то в сердце начало появляться непонятное беспокойство или даже страх, такое чувство, словно её выследили. Неожиданный визит вообще означает хлопоты. ей пришло в голову, что она дитчала в своей глуши, заразилась неврозом, но по-прежнему чувствовала странный и рациональный страх, не признавала себя в том, что боится из-за черной бабочки, увиденной ею утром. Дом стоял в ноябрьском тумане, его обнимали деревья и кусты сирени. Пустой, с тёмными окнами, прячущими тишину, которую своим тиканием отмеряли часы. Дом одинокой, стареющей женщины. В саду то там, то тут возвышались сделанные Романом странные фигуры и животные, почерневшие от дождя. какие-то больные с выкрученными сверхэкспрессивными лицами, наводящими на мысль о сумасшествии. Он приносил домой самые разные пни, ветки, корни, а потом буквально несколькими движениями долота вырезал из них странные фигуры, так словно видел эти создания, заключённые внутри дерева и ожидающие освобождения. Обычно она их любила, но сейчас они казались ей чудовищными. особенно старец. Старец спрятал в себе улей, мёртвый уже несколько лет, после того, как пчёлы погибли из-за нескольких шершней. Трагедия. Массовое убийство. Шершни подкарауливали у вылета, а испуганные пчёлы одна за другой бросались в атаку и падали у ног старца, как коричневые семена, с головами ровненько откусанными крючковатыми челюстями. Она нашла их целую гор. Их можно было собирать совком. Погибли все до одной. А шершни, наглые, ядовитые и огромные как вороны, ограбили улей до основания и улетели. Она плакала, собирая пчёл. А старец сердито смотрел на неё поверх истребиного носа своими узкими глазами, закрытыми кустистыми бровями. В такие дни, как сегодня, она его боялась. Укутанный туманом, засыпанный мёртвыми листьями, он напоминал какого-то помешанного, прорицателя Вернигору, возносящего крючковатые руки с кривыми пальцами ветками, похожими на когти хищника. Обычно она ставила возле него велосипед, но сегодня ей не хотелось даже подъезжать к нему. Она покатила велосипед к Веранде и сняла с багажника корзину с покупками. Но помни, на самом деле ничего не происходит и ничего не произойдёт до конца. Строчка из песни польского композитора, певца и пианиста Гжегоша Турнау. На самом деле ничего не происходит. Ничего не случится, кроме того, что она будет становиться всё старше. Будет все более одинокой и странный, а потом станет все сильнее болеть. Выкладывая на кухонный стол покупки и открывая холодильник, она осознала, что не может даже убить себя, потому что кто же узнает, когда найдут? Через две недели, через месяц ее похоронят за счет гмины где-нибудь под забором на кладбище. Никто и помнить не будет, что жила тут странная вроде бы художница из Кракова, а такая была красивая в своей белой рубашке и держала одну лилию и все плакали. Куда там? Она станет сумасшедшей старой самоубийцей, которая сгнила в собственной кровати, а дом стоял себе пока не рухнул, так никто и не захотел его купить. Все это было слишком уж кошмарно. Кроме того, у Ирены абсолютно не было желания умирать. Ей просто хотелось быть вновь молодой, веселиться, танцевать и смеяться. Ей хотелось быть любимой, разрушать сердца и переживать приключения. Вдруг она вспомнила, что когда возвращался из магазина Узи её совсем не поприветствовал. Только словно лопнувшая пружина издал какой-то единственный жалобный гав. Господи, бедный Узи был уже тоже стар. Пёс прибился к ней спустя 5 лет после смерти Романа, и теперь ему, да, 18 лет. Жил, слава богу, но уже не в лучшей форме. Завидев Ирену, он поднял лохматую голову, несколько раз ударил хвостом по земле, но вставать ему не хотелось. Нос у него был тёплый. Она окунула палец в суп и дала ему облизать. Помогло. Узи встал на лапы, потянулся, а потом вдруг на вострелуши и начал лаять. Автомобиль едва различимый сквозь березки и молодые сосенки выехал из за молодняка, а потом остановился у ворот, держа в руках жестиную миску со вчерашним крупником. Ирэн с усилием встало, чувствуя, как колотится сердце. Алло, добрый день. Звонка не было, потому гость был вынужден открыть калитку самостоятельно или вот так стоять и кричать. Что-нибудь делать, чтобы обратить на себя внимание. Большинство людей в такой ситуации чувствуют себя неловко. У местных с этим проблем не было. Они бесцеремонно вваливались внутрь через любые двери, какие встречались на их пути. Примером исключительной деликатности был стук в какую-нибудь дверь уже внутри дома, фактически над головой его удивлённой обитательницы. Мужчина на самом деле оказался с бородой, высокий, с худощавым симпатичным лицом и заметной сединой, перед ссолью. Ему было около 60, крепкий, такое воплощение современного понятия мужчины среднего возраста. Потому что никто в здравом рассудке не мог бы назвать его стариком, словно люди жили до ста двадцати лет. Он стоял у открытой калитки, взрослый мужчина в зеленоватой военной куртке, замотанный шарфиком в черной шляпе. Опасения не вызывал. Это платично двадцать четыре? Да. В чем дело? Пёс монотонно лаял. Может не так, как когда-то, но всё же его приходилось перекрикивать. Э, здравствуйте. Я по объявлению. Я бы хотел снять комнату. Он увидел на её лице непередаваемое удивление. Э, агротуризм, добавил неуверенно, словно хотел избежать подозрения в том, что спрашивает, где бордель. Агротуризм? Уважаемый, но такое объявление давало в мае. Я знаю, извините. Мне, наверное, нужно было позвонить, но я потерял тот номер путешественника, и а может это уже не актуально? Откуда мне знать? У меня ничего не приготовлено, постели нет, там не прибрано. Впрочем, входить, пожалуйста, не кричать же нам через калитку. Машина может остаться там, с ней ничего не случится. Тихо, Узи. Вы один? Да. И появляетесь с такой темень? Меня ведь могло не быть. Я выписал несколько адресов и сегодня езжу по ним. Вы пятая. Извините, я не сказал, что готов хорошо платить. Правда, хорошо. Она поставила чайник и была недовольна, как всегда, когда изменялся ход событий и всё переворачивалось вверх ногами. Мужчина сел за стол. На улице на некотором расстоянии он скорее напоминал адвоката, может, какого-нибудь нотариуса. Но когда Иран рассмотрел его вблизи, оказалось, что у него длинные седые волосы, завязанные за деревянным мешком, загорелое лицо с морщинами вокруг глаз, бутон часто улыбался. Шляпа была кожаная с большими полями. Вблизи пришелец скорее напоминал певца кантри на пенсии или моряка. Лицо загоревшее на ветру, при оде длинных волос старый капитан, капитан, который волоча таинственный сундук, прибывает в таверну Адмирал Бенбоу. Капитан с одобрением осмотрел помещение и улыбнулся. Её кухня не просто походила на деревенскую, а именно такой была. В настоящих сельских кухнях или пытаются любой ценой создать впечатление достойной современности, или на все машут рукой и едят на вытертой клеенке среди покрытых жирными пятнами стен и запачканные мебели, глядя на старый со скрученными краями календарь. Здесь же висели отполированные медные кастрюли, белую вытяжку украшали пучки трав, косы чеснока и лука, балки вдоль потолка были покрыты темной морилкой, стеклянные дверцы серванта украшали витражи. На полках стояли керосиновые лампы, в глиняных горшках красовались композиции из цветов и сухих трав. Пришелец вздохнул. Красивый дом. Похоже, ничего другого я уже не буду искать. У вас есть дети? Нет. Ирена вынула из буфета чашки и жестиную банку чая. Прекрасно. Соседи не шумят? Но вы же видите, что здесь нет соседей. Я не буду убеждать вас, что сейчас придёт мой муж, потому что он умер 20 лет назад. Вы убийц, что ли? Я действительно летом сдаю комнату, но обычно это семья с детьми или несколько друзей. А что вы будете один делать? Не сердитесь, пожалуйста. Я просто ищу спокойствия, тишины и спокойствия. А это не так-то легко найти. Люди, у которых я сегодня был, принимают у себя. Они ожидали, что я буду членом семьи, хотели все время составлять мне компанию, развлекать меня, катать на бричке, вести беседы, возить на охоту. Такого везде пруд пруди. А я хочу просто тишины. Не гостеприимных семей, пусть даже и сердечных, а тишины. Я хочу просто снять комнату. читать, смотреть на лес, гулять. Но, знаете, у Грюма произнесла Ирена: "У меня ничего не подготовлено, не прибрано, нет даже запасов, чтобы вам готовить. К тому же меня подгоняет срочная работа. Я иллюстратор и должна закончить заказ до декабря. Мне просто-напросто это не с руки". "Ну вы ведь сами тоже что-то едите". На пару картофелин больше мне будет достаточно да всё равно что мне ничего особенного не нужно за себя и заплачу и если вы согласитесь могу ходить за покупками в остальном я не буду докучать вам не нужно будет мной заниматься вы можете спокойно работать впрочем и у меня тоже есть работа я хочу закончить книжку для вас это так важно она налила в чашке кипяток И поставила на стол сахарницу. Я как раз что-то подобное искал. Я действительно хочу спокойствия. Буду платить 150 в день плюс продукты за мой счёт. Вы согласны? На сколько вы хотите снять комнату? Да, срок. Я думаю на месяц. Месяц? Вы ведь даже не видели комнату. А можно посмотреть? Ирена сделала глоток горячего чая и поморщилась. Ещё минуту назад ты была так одинока, глупая курица, подумала Ирене. Боишься, он станет на тебя покушаться? Глупые мечты. На втором этаже под крышей находились четыре комнаты и ванная для гостей. Вполне прилично: плитка, зеркало, ванна. Она открыла для него самую большую комнату с двухспальной кроватью, старым письменным столом Романа, деревянным креслом, шкафом и комодом. Есть ещё телевизор, сказала она. Сейчас он в кладовке, но я могу принести. Только один вопрос. Можно ли мне здесь курить? В прикроватной тумбочке есть пепельница, безразлично произнесла Ирена. Курить себе на здоровье, только не в кровати, потому что сожжёте дом. Ещё попрошу какую-нибудь настольную лампу, если можно. О, господи, лампу ты разбили, вспомнила она. Ну ничего, что-нибудь найдётся. Он открыл чердачное окно и засмотрелся на окутанный туманом лес. Вы слышите? Эта тишина. Мне здесь будет прекрасно. Я принесу багаж. Вдруг снизу донёсся какой-то звук, что-то ударилось о пол и разбилось. Звук был глухой, что-то керамическое. Тарелка или кружка. Наверное, мой муж сердится, сказала Ирена, глядя на гостя, прищурив глаза. С самого начала присвоила себе веранду. Здесь могло бы быть прекрасное место, чтобы поставить стол, принимать гостей, пить чай или пиво, но закончилось тем, что мы поставили цветы в горшках и сделали укромный уголок, который приобрёл громкое название Летний сад. И прежде чем я успел здесь расслабиться, оказалось, тут прекрасный свет. Не успел я оглянуться, как стол перебрался к стене, стулья мигрировали на террасу, а посредине растопырился мальберт. Появились банки, полные какой-то мутной жидкости, бутылочки масла, коробки с красками, растопыренные кисточки. Вот и сейчас ты сидишь на веранде только за чертёжным столом. Работаешь над иллюстрациями к сказке, странной, мрачной, в чём-то даже готической. Впрочем, трудно даже сказать. Может, этот подсознательный страх кроется не в тексте книжки, а в тебе, проявляется на бумаге, превращает принца в худого бледного ребёнка, у которого взгляд как у черепа. Выглядит он как истощённый чехоточник. За ним появляется серое пятно разведённой туши, не то туча, не то хмурый замок. А из этого замка, оскалив зубы с бешенством в глазах, на зрителя скачет галопом призрачный белый конь. Упаси, Господи, от такого коня. Не конь, а призрак после химиотерапии. И это называется бубенчик, лошадка, которая собирается с мальчиком в удивительное путешествие. Видимо, всё дело в том, что ты рисуешь с воодушевлением. Волосы выбились из-под заколки и спадают на лицо. На щеке пятно гуаши. Забытая сигарета тлеет в пепельнице. Ты на секунду останавливаешь работу и прислушиваешься к звукам в глубине дома: шагам на лестнице, скрипу дверцы шкафа на втором этаже. Дом не пустой. По нему ходит человек, мужчина. Даже тени часов в гостиной уже не так беспокоят тебя, не звучит словно кто-то вдалике сколачивает тебе гроб, не напоминает о течении времени, наполняет тебя страхом, но и таинственной радостью. Ты вновь живёшь и рисуешь. Ещё вчера твоя душа не лежала к работе, Книжка казалась странной, но ты не чувствовал её. У тебя даже было ощущение, что она усиливает твою угнетённость. Сейчас ты кусаешь кончики языка, кисточка бегает по бумаге, глаза блестят. Ты берёшь перо, но кисточка ещё может быть нужна, поэтому ты берёшь её в зубы. Жалко времени, жалко бесценных секунд, потому что на картинке появляются всё новые детали. Винетка сплетённого орнамента, как на рукописном средневековом манускрипте. На небесном своде над юношей и лошадью зелёный лев с безразличным выражением на каемлённой волнистыми лучами морде пожирает солнце, едва видимое сквозь тучи. Ты отклываешь лист бумаги от поверхности стола и тут же тянешься за следующим. Очередной рисунок. Сначала эскиз на кальке. Карандаш движется уверенно, линии такие быстрые, просто невероятно, как воображение за ними поспевает. Ты работаешь так, словно ты только транслятор, словно то, что ты рисуешь, уже существует вовне в законченной форме и просто течёт через голову, тело, плечо и ладонь к кончику карандаша, как радиосигнал. Юноша и лошадь скачут в углу рисунка, окутанные плащом небытия. Плащ и спутавшиеся кусты — это одно размашистое пятно, из которого торчат переплетенные как щупальца ветки. И только, если хорошо присмотреться, в этом сплетении видно трупоподобное лицо князя, голова и согнутая колено бубенчика. И худая ладонь с длинными пальцами судорожно сжимающими полы плаща. По тропинке путешествуют квадратные чудовища, похожие на носимые ветром грязные полотнища. Каждое раздувается как парус, а в середине отражается тупая русше роза, совсем как с Брейгеливской битвы масленицы и поста. Это, наверняка, пожиратели мечты. Страница тридцать три. Ты рисуешь как в трансе. Похоже, у тебя получится создать произведение, которое дети запомнят до конца жизни и будут мочиться в кровать от одного воспоминания. Ты ожила и рисуешь. И всё потому, что в доме появился мужчина, другой человек. Скрепят доски, в воздухе пряный запах его парфюма. Охваченная страстью творчество ты прекрасна, великолепной красотой зрелой опытной женщины. Ты ещё и потому цветёшь, что тебя кто-то может видеть, кто-то может оценить и оценивает. Тбой не осталась незамеченным, что украдкой он с интересом посматривает на твою смоблую шею под собранными в конский хвост волосами. что уже обвёл глазами твои икры выглядывающие из-под юбки. Одно дело сдавать комнату молодой двадцатилетней паре, которая ходит держась за руки, или супругам с детьми, которые весь день носятся по лестнице, но совсем другое одинокому мужчине. Сейчас вас в доме только двое. Вы одни. Ситуация деликатная и ужасно неприличная. Вдову, а? Одинокому мужчине, кому вы рассказываете, ты отдаёшь себе в этом отчёт и чувствуешь, что в тебя опять начинает бурлить кровь. Наконец-то. Когда ты рисуешь, ты прекрасно Когда Ирена в первый раз решилась принимать туристов, ей даже не нужно было особо перестраивать дом. В семьдесят девятом году, как только они купили старое прусское хозяйство, решили уехать из города и жить здесь постоянно, сразу стало ясно, что гости у них будут часто. Иногда друзья, гости первой категории, которые были желанными и развлекали. А когда начиналась осенняя серость и непогода, так и вовсе сверг желанными. Они не обременяли, с ними можно было часами сидеть у камина, подтягивать вино, петь под гитару. С ними не было проблем, даже если они оставались на месяц. Но иногда появлялись другие жильцы, родственники близкие и дальние. Например, брат Романа с женой и детьми, его мать или родители Ирены. Или вдруг две тётушки со стороны матери. В исключительных случаях наезжали все одновременно. Рано или поздно их присутствие становилось обременительным, тем более что не существовало никакого деликатного способа узнать, на какой срок они задержатся. Роман считал, что время припровождения с семьей, сидение часами за обеденным столом, раздача печениушек на веранде и эти вежливые разговоры ни о чем можно вынести без риска для психического здоровья каких-нибудь три дня. Потом появлялся первый нервный тик, а через неделю ты уже начинал искать топор. Нужно было найти выход, чтобы иногда немного посидеть в уединении. И дом оказался для этого прекрасно приспособлен. Во-первых, в нём были две лестничные клетки и три отдельных входа. Если тётушки оккупировали веранду и разговаривали о жёлчном пузыре, оставалось ещё террасы и несколько уголков в саду, где можно было спокойно почитать книгу. Дорогая моя, за столом никто не читает. Ты же можешь хотя бы раз в полгода посвятить немного времени маме. или выпить пиво. Да вы прямо какие то алкоголики. Я всё время вижу, как вы пьёте пиво. Во-вторых, расположение помещений позволяло с лёгкостью выделить три независимые зоны с разными входами и возможностью незаметно проникать на кухню или в одну из ванных комнат. Достаточно было всего лишь прикрыть двустворчатые двери Когда начали приезжать туристы, Ирина выделила им пространство с отдельным входом через террасу, на которой они могли сидеть, со столовой, где люди ели, играли в карты или смотрели телевизор, с собственным входом на второй этаж, где кроме спален и ванной она сделала ещё одну гостиную. Сама же имела в распоряжении больше, чем ей требовалось: кухню, каминную, библиотеку, спальню, рабочий кабинет. ванную и два выхода в сад. В таком виде новые жильцы не особо обременяли. Часть дома превращалась в пансионат, а часть оставалась в её личном распоряжении. Она могла подружиться с постояльцами и вести с ними разговоры, но не обязана была этого делать. И сейчас она решила сделать аналогично. Закрыла дверь в каминную, открыла проход через столовую. Гость поставил свою машину за домом под липами, принес багаж и спрятался в комнате с видом на лес. Рисуя очередные иллюстрации, она, помимо воли, вслушивалась, но вслушиваться было не во что. Он был, наверное, самым тихим постояльцем, которого она встречала. Как только въехал... Может, с полчаса были слышны звуки шагов по деревянному полу, стук открывающихся выдвижных ящиков, скрип дверцы шкафа, глухой стук, с которым он что-то ставил на столы на полке. Потом она слышала, как он спустился по лестнице и молча пошёл на прогулку в лес, не обращая внимания на ледяную морось и туман. Вернулся спустя час в таком же молчании и поднялся наверх. А потом и вовсе наступила тишина. Собственно, она не знала, чего ждёт. Может, что он станет петь или танцевать сертаки? Постояли, разложил вещи, погулял в лесу, а потом лёг с книжкой или задремал, и всё. Честно говоря, по сути, он был в конце концов э ну, старый. Но дело заключалось в том, что гость её интриговал. пробуждал обкновенный женский интерес. С самого начала в нём чувствовалось что-то таинственное. Даже сундук, деревянный, несомненно старинный, обитый потёртой кожей, закрывавшийся ремнями с металлическими скобами, сундук капитана с картой острова сокровищ в нём. Смотри, только чтобы не пришлось остерегаться одноногого матроса. В сундуке что-то застучало. Оби снил книги. Багажа было много для того, кто приехал на какой-то месяц. С другой стороны, он промолвил что-то вроде: "Это всё, что у меня есть". Или так. "Это всё моё состояние". При таком раскладе даже сундук, несколько сумок и чемодан всё это было немного. Кто снимает комнату в деревне, забирая с собой всё своё имущество, Сначала она пришла к выводу, что пришелец скрывается. Но он был такой тихий и деликатный, что трудно было представить его преступником. Мягкий, молчаливый, пожилой мужчина. С другой стороны, вовсе не обязательно ему быть бандитом. Всякое в жизни случается. Может, человеку хочется убежать от поручителей, от женщин, от семьи, даже от детей. Машину, однако, он спрятал Каждый постоялец охотно ставил машину где-нибудь во дворе, обычно возле сарая. А он въехал за дом и сарай и поставил её между липами и стеной дровяного сарая. И никто бы, кто наблюдал, стоя у калитки или войдя во двор, или даже войдя в дом, ни под каким видом не разглядел бы его серый Saab. Кроме того, постоялец оказался оригинальным. Длинные волосы, завязанные сзади, странная шляпа, напоминающая Ирене её коллег по профессии. Такие шляпы носили также постаревшие артисты. Только обычно они рисовались, а на нём всё казалось естественным. Но у неё было немного времени, чтобы об этом думать. Она рисовала. И это поглотило её так, как давно ничто не поглощало. Идеи иллюстраций не только рождались сами собой, но и подгоняли друг друга. Она поймала нерв. Книжечка, как произведение для детей, была странной и немного сюрреалистической, а потому и иллюстрации к ней должны быть соответствующие. Беспокоило только то, что они словно жили своей жизнью. Например, она хотела нарисовать героев в момент, когда они разговаривают у костра и едят лунные пряники. А когда заканчивала, оказывалось, что ей удалось вплести в рисунок совершенно другие вещи. Конечно же, символические. Их рождало вдохновение, но она сама не понимала, что они должны символизировать. Они находились где-то среди фона. Иногда она замечала их только через некоторое время. Черные и красные вороны, сражающиеся друг с другом. Голубой дракон, пожирающий павлина. Змея, проглатывающая собственный хвост. Дерево, на котором одновременно зрели яблоки и цвели цветы. Это немного беспокоило, но смотрелось неплохо. Работа возрождала. В определённом возрасте переходишь в вегетативное состояние, убивая каждую следующую минуту и позволяя времени течь как песок сквозь пальцы. Или сидишь в кромешной пустоте и всё время посвящаешь сетванию о прошлом. Ведь в каждом прошлом существенном моменте жизни можно было сделать лучший выбор, но всё получилось иначе. Тогда как во время коротких моментов абсолютного счастья, которые давало вдохновение, наполняешься иллюзией создания чего-то существенного. В течении времени переставало иметь значение, и Рене казалось, что замолчали даже большие напольные часы в гостиной. Она рисовала, и только это имело значение. Обед, а собственно, обед и ужин вместе, Ты накрыла только тогда, когда уже просто падала без сил, а часы пробили 6. Вдохновение, которое наполняло тебя с полудня, внезапно отступило так же таинственно, как и появилось. Картинки перестали мелькать перед глазами и стекать с конца карандаша. У тебя не было времени что-то готовить. Ты подогрела вчерашние котлеты, полила их соусом из пакетика, нарезала сыры и колбасы. Достал бы баночку грибов и еще одну с солеными огурцами, хлеб, смир у по нитке. Гостя оставил и есть в одиночестве в столовой, есть и в молчании смотреть сквозь окно на мокрую террасу и на деревья, виднеющиеся в ранних осенних сумерках. Вы могли бы пообедать вместе, но ты решила иначе. Если бы сразу стали ужинать вместе, это стало бы правилом. А ты не была уверена, хочешь ли этого. Ты взяла у него паспорт, старый, с вытертыми листами, но в элегантной кожаной обложке и села за регистрацию. На снимке он был без бороды, по меньшей мере лет на 30 моложе. С чёрно-белой фотографии на тебя смотрел худощавый тип вполне себе. со светлыми глазами и истребиным носом с длинными отсутствующими сейчас бакенбардами на висках под воротником чудовищный странный пиджак с большими лацканами привет из 70-х но без повсеместных тогда усов Николай сын Де войский 1935 года рождения место рождения Львов СССР личный номер адрес Конечно же, в 1935 году Львов был на территории Польши, но так вот подчёркнуто вписано. Записи о рождении в СССР получали даже те, кто родился до революции. Потом ты просматриваешь документ, пытаясь гадать по нему, как на кофейной гуще. Зарегистрирован, выписан в разводе, бездетный. Печати с места работы. Немного с какими-то непонятными аббревиатурами. Двойное гражданство австралийское и польское. Паспорт сделан в консульстве Канберры. Ты листаешь паспорт, но по-прежнему ничего не знаешь о своём постояльце. Сухие личные данные. Из них не понять, что привело его в твою глухомань, почему он хочет быть здесь, одинокий в тишине на фоне осеннего сельского пейзажа. Не узнаешь, почему для него ничего не стоит отдать за это четыре с половиной тысячи, заплатив вперед. Не узнаешь, что он оставил в прошлом и на что рассчитывает. Не узнаешь, почему молчит и чего ждет. Вечером ты закрылась в спальне. Глупая, необоснованная рефлекторная привычка, но, собственно, мало ли что в конце концов. Дом изменился. Это чувствуется в воздухе. Его изменяет присутствие пожилого мужчины, находящегося где-то в комнате на мансарде. Ты лежишь на большой кровати, которая давным-давно столько раз видела наши любовные сражения. Прошла тысяча одиноких ночей, а ты по-прежнему ложишься на свою половину. На этой кровати ты когда-то лежала, придавленная трауром, и пыталась почувствовать хотя бы след моего запаха, спрятанный в подушке. Хоть что-нибудь, лишь бы свидетельствовало, что ещё минуту назад я был жив. Клал голову на эту подушку, потел, храпел, жил. Но когда тебе это удавалось, боль потери была ещё сильнее. Сейчас ты уже об этом не думаешь. Ты думаешь о том, что ты устала, что не понимаешь этот мир, что тебе не хочется неизбежно надвигающейся одинокой старости. Ты помнишь, что как-то тебе прихватило спину, и ты полчаса, как придавленый майский жук, тащилась к телефону. А потом должна была уговаривать Ольшувкову приносить тебе продукты. С того момента ты начала бояться. молчание, темноты и одиночество. Ты слушаешь деревенскую тишину, прерываемую только далёким лаем собак. Узе вообще на них не похож. Он молчит. Неумолимо приближается момент, когда ты похоронишь его, оплачешь и заведёшь себе новую собаку. Очередная брешь в твоём мире. оставленное близким существом превратившимся внезапно в неживую материю вещь возможно уже завтра в глубокой бархатной тишине деревенской ночи до тебя долетает даже скрипяще монотонный тик оче часов в гостиной и стук твоего собственного сердца заточённого где-то в грудной клетке время течёт Ты помнишь, как так же лежала летом и не могла уснуть из-за жары и лунного света, заливающего комнату ртутным свечением. Тогда в мезонин снимали четверо друзей. Две пары современных юношей и девушек, которым мечталось об отдыхе на лоне природы. Стояла середина ночи. Ты смотрела в потолок, и тут до тебя долетел странный ритмичный звук, похожий на лай собаки в отдалении. А через минуту ты услышала в нём человеческий голос и поняла, что это не лай. Это были крики девушки, доносящиеся с мизанина. Ритмичные, полные страсти, выразительные: "Ох, ох, ох!" Их сопровождал ритмичный деревянный стук, словно отголосок метронома. Только через некоторое время ты поняла, что это из головы кровати ударяется о стену. Ты не могла перестать это слушать, а каждый писк этой невыразительной девушки в очках с тонкой оправой, кто бы мог подумать, был для тебя как пощечина. Ты слушала все более энергичные стоны, изменяющиеся в гортанный продолжительный вой, и чувствовала, что лежишь что-то одна, обливаясь потом, покрытая обвисшей кожей в веснушках. У тебя было впечатление, что твои волосы редкие, что не хватает половины зубов и что ты на обочине жизни. Ты завидовала ей и чувствовала себя ужасно одинокой. Всё, уже никогда. Закончилось. Девушка ещё раз так стонала под утро и всякий раз заканчивала низким первобытным криком. Это вовсе не вдохновляло, а только удручало и вводило в тоску. Но ты не могла не прислушиваться. А в какой-то значией услышала такие же ритмичные вскрики, доносящиеся из противоположной части дома, из комнаты, в которой жила вторая пара. Такие же стоны той же маленькой блондинки в очках с тонкой металлической оправой, которые так впечатались тебе в память. Утром все сидели за завтраком, как обычно, смеялись и ворковали друг с другом. И тогда тебе пришло в голову, что ты не понимаешь этот мир. Дом плывёт сквозь ночь, скрипя, как заблудившийся в тумане и бархатной тишине парусник. Ты знаешь, что под самой крышей спит ещё один человек, но тебе ничего не слышно. Внезапно в коридоре с грохотом падает картинка. Гвоздь, как ни в чём не бывало, торчит в стене, но рамка с фотографией, стилизованной под 20-е годы, на которой мы сидим у крыльца в старомодных позах, лежит на полу. Ты даже не вздрогнула. Ты привыкла.